Причуды начальников «Хотят закрыть наш отдел», — сказал Унро. «Можно я даем ваше печенье?» «Оно засохло», — равнодушно ответил Мирон. Донна же нахмурился. Новость была неприятная. Хоть и небольшая ниточка, но все же этот отдел и сам Унро некоторым образом связывали его с энцией Бесполезная, тянущая жилы память. «Как это «закрыть»?» — спросил он, постукивая карандашом по клавиатуре. Поднял глаза, чтобы посмотреть на Роберта. Осекся. Дурацкая привычка. Еще не до конца понял, что напарник, уже не напарник, сейчас в больнице. «Очень просто», — проживав черствое печенье, — ответил Унро, одновременно листая их тетрадку. Архив оцифрован уже на треть, и такими темпами к концу года он целиком будет переведен на электронную базу. Я сегодня на совещание ходил. Сказали, что нецелесообразно держать такую кучу людей, да еще и боевых магов, на обслуживании. «Доброе утро, бездельники!» — бодро сказал шеф, заходя в комнату. «А где третий, обалдуй?» «Сова на выезде, он сегодня дежурный». Пробурчал Мирон и еще больше сгорбился за монитором. Донно уже понял, что парень жутко не любит, когда распорядок дня путается, когда его прерывают, а в кабинет приходят посторонние. Сколько бы сова ни пытался разговорить его, Мирон отделывался скупыми репликами и просил не мешать. Со стажерами он вообще не общался, то ли чего-то стесняясь, то ли не считая их за людей. Донно и сам был неразговорчив, но подчеркнутое стремление уйти от общения раздражало даже его, и в эти моменты он немного сожалел об утраченном даре эмпата. Узнать бы, что на самом деле чувствует этот замкнутый на себе и своем деле человек. «Ребятки, ну как вы? Живы еще?» — переключился шеф на стажеров. Те закивали. «Сколько вам осталось дней практики?» «Еще шесть», — сказал Кимбли, который был побойчее. «На той неделе закончим». «Не напугали вас тут? Еще не передумали к нам идти?» «Не», — покачал головой Мирослав, второй стажер. «Тут сложно, но интересно». «Интересно», — передразнил Артемиус. «Эх вы, молодежь! Ну, я рад, старайтесь». А ты, парень, сегодня заставил всех этих академиков в штаны наложить. Давненько у нас на совещаниях так весело не было. Унру виновато посмотрел на него, отбросив с глаз длинную светлую прядь. «Я ж ничего особенного не делал», — сказал он. Спокойно объяснил, что наш отдел все равно нужен для дальнейшей обработки поступающей информации. Да и разбираться с этими никому не нужными запросами — которые перебрасывают нам из маг бригад и секретариата. Сами знаете, что бывает, если архив запустить. То у мертвия, то еще что». Унро улыбнулся, но в этой улыбке не было ничего веселого. Адонно вдруг понял, чем мог так напугать невысокий нескладный юноша целое собрание академиков. Даже ему, боевому магу, было порой не по себе рядом с Унро. Смутное, инстинктивное чувство опасности, которое проявлялось из-под старого и привычного образа неудачливого паренька. И этот паренек, надо признать, остался в том дне мертвых в прошлом году, как и многие другие. «Ну да», — непонятно отозвался Артемиус, «и поэтому вас могут перевести под наше крыло». «Вот чего-чего, а мне своих обалдуев хватает, еще и за твоих орлов отвечать. Вот такого счастья мне не надо. Храни нас, и громовник!» «Они хорошие ребята», — сказал Унро и вытащил последнее печенье из коробки. «Я сам за ними присмотрю». В обед Роберт прислал фотографию своего подноса, на котором стояли две тарелки с первым и вторым. Бульон с крупой и перловка с волокнами вареного мяса. На десерт был стакан с желтоватым компотом и разваренными неопознанными фруктами. — Тебе разве не запретили телефон? — спросил Донну в ответном сообщении. — На что Роберт написал? — Натравил на них гопшана. Разрешили телефон в обмен на то, что смотрю за соседом. Савар ржал до слез. Сбегал показал фото Артемиусу и добрые сослуживцы тут же расстарались. Собрали с соседних отделов у кого что было и составили аппетитный натюрморт на тумбочке. Фотографию отослали Роберту с пожеланиями наискорейшего выздоровления. «Суки!» — коротко ответил неблагодарный коллега. Донна не принимал участия в общем веселье. Хватало и того, что переписку вели через его телефон. Сегодня утром ему пришло что-то вроде прощения от шефа. Заместитель собственноручно притащил, кривясь, сразу пять томов с висяками. и на словах передал, что после того, как Донна закончит с ними, вдоль дорожки к крыльцу следует посадить десять кустов роз. — Так и сказал? — спросил Донна. — Так и сказал, — подтвердил Константин. Последнее время старик наш все больше чудит. Я на его месте тебя бы уже выставил. С волчьим билетом. У тебя вообще ограничения по работе. А ты еще и из партнерской программы вышел. Я запрошу кадры. Тебе пришлют список разрешенной деятельности. Не трудись, огрызнулся Донно. Я и сам его знаю. Я за тобой следить буду, понял? Тихо сказал Константин. Пусть шеф тебе попускает. Но я тебе ничего не спущу. Вылетишь при первом проколе. Ты нас всех подставить можешь. Его красивое лицо исказилось. Он весь пылал гневом, справедливый и правильный. Наверное, Донно должен был ощутить себя поганым сыном доброго семейства. Раньше Константин побаивался ссориться с ним и пытался приятельствовать. — А ты меня не пугай, — так же тихо ответил Донно и встал. Константин был немного ниже. Тот не стушевался. «А то что? Прошло твое время. Ты спекся. Пустое место». «Эй-эй, мужики!» — вмешался сова. «Ладно вам, ну, разойдитесь». «Ты тоже не зарывайся», — мрачно ответил Константин. «У себя дома командуй. Здесь тебе не светит». Но все-таки что-то в голове у заместителя еще работало, и он поспешил покинуть кабинет. Сова уж слишком напрягся. Заводился он медленно, но если уж завелся, остановить его мало кому было под силу. «Лучше бы шеф себе симпатичную секретаршу завел», задолбал уже этот ублюдок к бесам его в королевство, с глубокой досадой сказал Сова. «Походу, в своей дурной голове уже сидит на месте шефа, приказы раздает». «Надо ребятам сказать, что пора с него сбивать гонор». Он еще долго бурчал и ворчал, а Донно вернулся к бумагам, которые действительно воспринял как прощение и наказание. Гиблое дело, сколько бы ни листал, только больше убеждался, что висяки совершенно мертвые. Артемиус наказал его и, значит, закрыл этот вопрос. Как и Константину, Донно было интересно, почему шеф не гонит бесполезного сотрудника поганой метлой. Но прямо спрашивать об этом не стоило. Кто знает, что у старика на уме. Рушить хрупкое равновесие и надевать себе петлю на шею Донно не хотел. Не сейчас. Шеф забежал часов в шесть, перед уходом, чтобы почитать тетрадь. Отвлекаясь на телефонные сообщения, которые слала ему дочь, пробежал глазами последние записи и постучал острым когтем по странице. «Кто сегодня приходил? Чей это почерк?» Не дожидаясь ответа, принюхался, дернул головой, как пес, ухвативший добычу. «А, я и забыл. Пацан этот, Унро». Он еще немного посидел над тетрадью, что-то вспоминая. Потом попрощался и ушел. Любопытные стажеры тут же рванули смотреть, чем так заинтересовался Артемиус. «Что там?» — спросил сова. «Да ну...» — разочарованно отозвался Мирослав. «Я думал, сон интересный или еще что. А тут просто этот унру написал напротив сна шефа. Нужно узнать, за какое дело ругал Ликий. И шеф снизу галочку поставил». С работы Донна ушел раньше обычного. Теперь от дежурств он был освобожден. Разминая затекшие плечи, шел к машине и думал, не стоит ли договориться с начальником тренировочного комплекса. Уровень уровнем, а тренироваться все равно надо. Надо ли? Ладно, об этом завтра. Сегодня Донну ехал на пустырь у замороженной стройки. Знакомиться с призраком, о котором рассказывал Джек. Когда-нибудь эти двое оставят его в покое.